Аделина. После разговора с Кайзель Гаузом у меня осталось очень приятное впечатление и какая-то ностальгия, вызванная, видимо, его словами об отце. Наверное, никто, чьи родители не работали в той же области и не были успешными и признанными, не сможет понять этих чувств. Мне было чуть легче, потому что я женщина. Мы все таки немного иначе воспринимаем подобные моменты. Да и мать никогда не стремилась видеть меня рядом с собой в операционной. Наоборот, она всячески отговаривала меня и не подталкивала к выбору профессии, считая неспособной и ни на что особенно негодной. Семён уже досталось, очевидно, по полной программе. Его отца, Бориса Исаевича Каизельгауза, я знала довольно неплохо. И это был тот ещё субъект. самовлюбленный, холеный, с завышенной самооценкой. Он всегда появлялся в отделении, где оперировал, с пафосом и громким говором, как будто считал хорошим тоном орать в коридорах. Его совершенно не смущало, что в палатах находятся пациенты после тяжелейших операций, выполненных его коллегами. Кстати, сам Борис Исаевич в последнее время практически не брался за сложные или сомнительные случаи. Находил тысячи причин для отказа и передачи такого пациента кому угодно. Я подозревала, что он просто-напросто опасался негативных исходов, чтобы не испортить себе репутацию блестящего хирурга. Он на самом деле когда-то таким и был, просто сейчас уже и возраст, и новые технологии, овладевать которыми ему становилось все труднее. И сын пригодился ему для этого как нельзя более кстати. И можно было продолжать поучать его, делая вид, что проверяешь знания и квалификацию. На самом же деле, по отзывам коллег, как следовало из небольшого досье, собранного для меня Аллой, Семён гаус младший был отличным хирургом. Может, не выдающимся, но уж точно не заурядным. Он обладал быстрым и чётким мышлением, хорошей реакцией и уверенными твёрдыми руками. И те же коллеги кулуарно поделились с моим референтом мыслью о том, что отец нарочно принижает способности сына, чтобы удержать возле себя, сделать зависимым, пошатнуть уверенность в том, что Семен сможет добиться чего-то самостоятельно. Нет, мне в этом смысле с матерью повезло. Она никак не комментировала мои успехи или неудачи, не влезала в мою работу, вообще не интересовалась тем, как и что у меня происходит. И вот за это я сейчас, сравнив наши с Семеном истории, была очень благодарна, хотя раньше обижалась. Нет. Мама все сделала правильно. Она научила меня выбирать свой путь и следовать ему, а не ждать, что великая Майя Михайловна придет, протянет руку, и все решит за меня. Все, чего я достигла в медицине, было моей личной заслугой, а вовсе не отголоском фамилии Драгун. Мне очень хотелось, чтобы Семен Кайзель Гаус-младший остался работать в моей клинике. Я чувствовала, что он для нее создан что ему хочется делать что-то свое, что он будет стремиться к чему-то новому. И это для меня значило куда больше, чем всякие характеристики. Теперь бы еще и Ващенко дал ему положительную оценку. И можно выдохнуть. Хирургов у меня будет ровно нужное количество. Дверь кабинета распахнулась без стука, и на пороге появился Матвей. Я, подняв глаза от счета фактуры, которая собиралась подписать, Вдруг увидела выражение лица мужа. Он был весь белый, разъяренный, Таким я Матвея не знала. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась я. И Матвей, плотно закрыв дверь, рявкнул шепотом, чтобы не услышала Алла в приёмной. «Мы чуть жену мэра не угробили только что». «В каком смысле?» «Мне почему-то показалось, что Матвей шутит. Уж не знаю, с чего я так решила». Анестезиолог не собрала нормальный аллергологический анамнез, и клиентка выдала анафилактический шок после операции. Я встала. «Что, предприняли?» «Успокойся. Там все уже нормализовалось. К счастью, Калмыкова не успела уйти из отделения, провела мероприятие, оставила клиентку на кислороде и адреналине пока». «Но ты только подумай, что могло произойти». Матвей плюхнулся на диван и посмотрел на меня, ожидая реакции. «Но не произошло ведь. Справились?» «Деля, ты серьезно? «Не могу поверить». «Матвей, я с тобой согласна. Надо разобраться и выяснить, что произошло. Но вот так реагировать не надо». «Если ты считаешь, что моя реакция связана с положением ее мужа...» Начал Матвей, но я перебила. «Не говори ерунды. Я прекрасно знаю, что ты точно так же реагировал бы на инцидент с любым клиентом». И мэрское кресло тут вообще ни при чем. Но, Матвей, согласись, все бывает. Да, это вопиющий случай. Мы его подробно разберем и постараемся сделать так, чтобы подобное не стало системой. Но ты должен успокоиться и оценить ситуацию адекватно и без эмоций. Калмыкова придет сюда с протоколом и картой минут через десять. Надеюсь, у нее хватит ума записи не подделывать. Перестань, Матвей, поморщилась я, открывая Насте окно. Не хватало еще начать подозревать сотрудников невесть в чем. «А что ты вообще знаешь об этой Калмыковой?» — вдруг спросил муж, и я резко развернулась в его сторону. «Ты о чем? «Ну вот кроме того, что она рассказывает всем». «Матвей, это не мне, это тебе пора в отпуск. Послушай только, что ты говоришь, это же возмутительно». «А что тебя возмущает в моих словах?» То, что мы практически ничего не знаем об этой Инне Калмыковой? Обо всех знаем, а о ней нет? Человек имеет право не говорить о личной жизни на работе. Что в этом ненормального, я не пойму. Матвей покачал головой, сложил на груди руки и умолк, глядя куда-то перед собой. Я чувствовала, как сильно он раздражен произошедшим с его клиенткой. Ведь как ни крути... Вся ответственность ложится на него, как на оперирующего хирурга и лечащего врача. Но при чем тут личная жизнь Инны Калмыковой? Матвею вообще никогда не было дела до того, чем живут и дышат сотрудники клиники вне ее стен. А тут вдруг… «Матвей, что-то случилось?» «Случилось», — кивнул он. «Но я не придал этому значения. Решил, что это всё неважно, просто чьи-то сплетни. А надо было сразу с тобой об этом поговорить» да о чем я начала терять терпение я тут получил письмо в котором сказано что калмыкова не сама уволилась с предыдущего места работы а ее уволили за халатность но у нее нормальная трудовая книжка что за ерунда я в тот момент тоже так подумал а теперь считаю что ты должна отстранить калмыкову от работы и навести справки о причинах ее увольнения я поморщилась Никогда не могла даже представить, что мой муж вдруг начнет какую-то охоту на ведьм из-за случая, который мог произойти с кем угодно. Достаточно просто запариться и пропустить графу аллергия. Такое иной раз происходит, что уж греха таить. Да, в одном случае из ста бывает так, как сегодня. А вообще, собирать аллергологический анамнез должен был принимавший ее врач, а Матвей как лечащий еще и уточнить был должен. Ну и кто виноват? Начать подозревать анестезиолога в нечестности и тем более подделке документов я считала неправильным. Но спорить с Матвеем сейчас тоже не хотелось. Давай поступим так как можно мягче произнесла я, садясь на подлокотник дивана рядом с Матвеем. Когда придет Калмыкова, все подробно разберем. Ты пойдешь в ординаторскую. А я попытаюсь поговорить с ней сама. И позже вызову Иващенко, вдруг он что-то мне не сказал. Делай, как знаешь, отмахнулся Матвей. Тебя ведь все равно не переупрямишь. Я погладила его по плечу, обтянутому хирургическим костюмом. Не волнуйся, я во всем разберусь. А ты сейчас, пожалуйста, постарайся держаться в рамках, хорошо? Обвинить человека легко. Муж неопределенно мотнул головой, и я поняла, что он уже думает о чем-то другом, привыкнув доверять мне в вопросах, касавшихся персонала. Вот и отлично. Ему сегодня еще лекцию читать. Он должен отдохнуть и настроиться. В дверь постучали, и на пороге возникла Алла. Аделина Эдуардовна, к вам доктор Калмыкова. Пусть проходит. Я переместилась за стол а Матвей, поднявшись и размяв плечи, устроился на углу, отодвинув стул и развернув его боком. Калмыкова вошла уверенной походкой человека, которому нечего бояться в кабинете начальницы. Это мне понравилось, потому что в глазах ее я заметила легкую панику. Но она умела держать лицо и хотя бы делать вид, что спокойно и не волнуется. «Присаживайтесь, Инна Алексеевна». Она расположилась напротив Матвея, положила перед собой распечатанную карту клиентки. «Я понимаю, что допустила чудовищную оплошность. Даже не знаю, как такое могло произойти». Матвей вытянул карту у нее из-под руки и быстро пролистал. «В протоколе ничего необычного». «Да, потому что в ходе наркоза ничего необычного и не было», с каким-то даже вызовом ответила анестезиолог. Я проводила клиентку в палату, и еще раз измерила показатели. Там написано, что все было в пределах нормы. Но буквально через пару минут после того, как я ушла из палаты, у нее начался отек гортани. При помощи палатной сестры мне удалось приступ купировать. Сейчас с клиенткой все в порядке. Я заходила перед тем, как идти сюда. Чем могла быть вызвана такая реакция, я не знаю. Про аллергию я спросила, когда клиентка смогла говорить. Аллергики обычно знают, что вызывает у них реакцию. Так вот, она не назвала ничего вообще. Ни препаратов, ни продуктов. «Инна Алексеевна, вы не волнуйтесь так», — попросила я, заметив, что с каждым словом Калмыкова начинает говорить все громче и вот-вот сорвется в истерику. «Вас никто ни в чем не обвиняет. Мы хотим просто разобрать ситуацию и понять, что именно произошло, а не устроить судилище». Это нормальная практика в клинике — разбирать каждый случай. Я выслушала ваше мнение, посмотрю протокол и подумаю, как нам избежать подобного впредь. И что делать с клиенткой сейчас? Я протянула руку и взяла у Матвея карту. Матвей Иванович, у вас есть вопросы? У меня не вопрос, а небольшое замечание, если позволите. Мне, Ина Алексеевна, сегодня показалось, что вы с самого утра довольно рассеянны и невнимательны. — сказал Матвей, сложив на столе руки и глядя на них. «Так вот, если подобное я замечу еще раз, к моему столу вы больше не встанете. Прошу понять меня правильно и не обижаться. Я привык, что моя бригада не нуждается в контроле, а с вами, вижу, это не работает». Лмыкова вспыхнула, выпрямилась. «Вы ошибаетесь, Матвей Иванович. То, что произошло сегодня, больше не повторится. Я умею отделять личное от рабочего». «Я очень на это надеюсь», — Матвей поднялся. «Мне пора в институт». Он вышел из кабинета, и, как мне показалось, Калмыкова постаралась скрыть вздох облегчения. «Инна Алексеевна, вы на доктора Мажарова не обижайтесь, потому что он прав. Если у вас какие-то сложности дома, могу предоставить вам отпуск для их решения, но приносить это в операционную не советую». Я почувствовала, что попала в какое-то больное место словами о сложностях. Калмыкова снова напряглась и энергично затрясла головой. «Нет-нет, все в порядке. Просто у меня часы сегодня спешили. Я ведь утром вам показывала. Вот с этого и началось. У меня все в порядке, никаких сложностей». «Ну, как знаете. Однако, если решите...» «Нет-нет, спасибо, отпуск не нужен», — поспешно перебила меня Калмыкова. Тогда можете идти, Инна Алексеевна. Я сама разберусь с клиенткой. Да, кстати, я сняла очки и посмотрела на вставшую из-за стола Инну. Я все забываю спросить, а почему вы ушли из Московской клиники? Все-таки там наверняка были перспективы. Какие? Чуть скривилась Инна. Уж точно гораздо меньше, чем здесь. Вы не подумайте, что я пытаюсь к вам подолеститься потому что хвалю вашу клинику. Нет. Но за то время, что я тут работаю, я чувствую, что существенно улучшила навыки. А в Москве была рутинная работа. Я ничего такого не думаю. Но все же должна быть причина для того, чтобы человек бросил работу в столичной клинике, пусть и рутинную, но со стабильным доходом, забрал двух детей и переехал сюда, очень далеко от столицы. Наверняка вашей дочери такая перемена мест — Не очень понравилось, да? Она ведь готовилась поступать в Московский институт, правда? А пришлось учиться в провинции. калмыкова слегка покраснела. Это мой родной город, я же говорила. Я сама закончила здешний институт. И вы не хуже моего знаете, что он отличный, хоть и не столичный. Вы ведь тоже здесь учились. Не обязательно в Москву уехать, если есть стремление получить знания. А Алина тоже так считает. Ну, в последнем я не была так уверена. Проблемы-то у Калмыковой есть, и почти стопроцентно они связаны с дочерью, которая в силу возраста сейчас наверняка невыносима. Если у вас нет больше вопросов, Аделина Эдуардовна, можно я пойду? Мне еще нужно клиентов к завтрашним операциям подготовить. Да, разумеется. Я поняла, что о причинах увольнения она мне не расскажет значит, придется самой поискать информацию. Дверь за Калмыковой закрылась, а я не могла отделаться от неприятного чувства, что Матвей, скорее всего, прав. И что-то в московской клинике произошло такое, о чем Инна говорить не хочет. Меня беспокоило то, что в трудовой книжке не было записи об увольнении по статье, хотя руководство могло пожалеть одинокую мать двоих детей, не имеющую никакой поддержки. «Интересно, а кем был ее муж?» — вдруг подумала я, придвигая к себе карту клиентки. Я никогда об этом не думала, кстати. Хотя, почему меня должно было это интересовать? Но теперь придется и это выяснить. Что-то мне подсказывает, что эта Инна Калмыкова не так проста, как выглядит, и что-то в ней есть такое... странное.